аннотация джут ненавидит фейри и одновременно преклоняется перед ними когда ей было семь ее родители хладнокровно убили девушку воспитали фейри она выросла при дворе одного из самых могущественных и жестоких генералов армии верховного короля фейри у него она научилась превосходно владеть мечом но чтобы избежать постоянных насмешек со стороны волшебных обитателей страны которые презирают людей, ей нужно гораздо больше, джут нужна власть, но для этого придется сразиться с Карденом, самым верломным и коварным принцем Фейриленда. От автора международных бестселлеров Нью-Йорк Таймс и обладательницы множества литературных наград Холли Блэк, одна из самых ожидаемых книг 2018 года, великолепная новая серия о смертной девушке, оказавшейся в водовороте придворных интриг фейри